Глава девятнадцатая Мы с Асан пролежали под невидимостью около получаса. Противник серьезно отнесся к прочесыванию местности. Мимо нас трижды прошли бойцы, внимательно вглядывавшиеся в зеленые заросли. Когда с момента прохода последнего прошло минут десять, я рискнул снять невидимость. Асан смотрел на меня в упор и молчала. Я сплел молчанку, накинул на нее и жестом показал на ее сломанную руку. Старуха пару секунд колебалась, но все-таки кивнула. Подобрав небольшую ветку, я сломал ее и получил прутик в палец толщиной и в две ладони длиной. Затем сплел обезболивающее, накинул его на руку Асан и резким движением соединил обломки кости. Китаенка замычала и задергалась. «Да, обезболивающее у меня слабовато для таких травм. И ничего более сильного я просто не знаю. Терпи, боец!» Прикрепив ветку к ее руке как фиксатор и перетянув парой магических веревок, я выдохнул. Самое сложное позади. Я развеял молчанку, сплел еще раз обезболивающее и обессиленно привалился к стволу дерева. «Благодарю». Тихо сказала Асан. Я лишь кивнул. Перед глазами плавали какие-то цветные пятна, тело порывалось растечься киселем. «Странно как-то». Может, конечно, я слишком рано после взятия нового ранга начал выкладываться почти на пределе, нельзя так напрягать еще не устоявшиеся каналы, но что-то я в этом сомневаюсь. Я тренировался, между прочим. По возможности, конечно, но все же. К тому же времени, как ни крути, прошло уже приличная декада почти, да и чуйка подсказывала, что дело не в этом. Позволив себе пару минут отдыха, я сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Ладно, потом разберусь. Нам бы выжить. Ничего ведь еще не закончено. Нас по-прежнему отделяет от столицы больше сотни километров, и так просто нам их не преодолеть». Асан шумно выдохнула, и я перевел взгляд на нее. Эта янка более-менее пришла в себя, похоже. Сейчас ее здоровая рука вновь светилась желтым, и этот свет уже не мерцал. Проведя в последний раз светящейся рукой вдоль перелома, Асан погасила магию и посмотрела на меня. «Кость я собрала», — тихо сказала она. «Мышцы пока на хлипкую сцепку посадила. Сложно себя лечить». «Сила?» — уточнил я. «И сила тоже». Неопределенно покачала головой она. «Но в основном время. Нужно несколько сеансов с перерывом в полчаса-час. Будет возможность по дороге?» «Повторю». Мне оставалось только кивнуть. Я никогда не интересовался лекарскими плетениями в своем мире и помочь ей ничем не мог. Вершина моих возможностей — то куция и обезболивающее плетение, которое я уже применял. Впрочем, сейчас и такая малость может сыграть свою роль. Я глянул на ее руку магическим зрением и убедился, что мое плетение она рассеяла своим лечением. Я сплел обезболивающее вновь и накинул его ей на руку. Асан благодарно улыбнулась и приглашающе махнула здоровой рукой. С ориентированием в лесу у меня тоже были проблемы, так что я молча последовал за ней. «Мы сейчас где-то в ста с небольшим километрах от столицы», — сказала Асан через пару минут, продираясь сквозь сплошные зеленые заросли. «Если кто-то из гвардейцев выжил, они пойдут на северо-запад от нашего маршрута и постараются увести за собой хвост. Это стандартная схема действий в таких случаях. Значит, нам с тобой нужен восток». «В идеале Тиби, как вариант Нахар, в зависимости от того, где мы сейчас». «Точно сориентироваться сможешь?» — спросил я. «Отойдем на десяток километров, найдем какую-нибудь господствующую высоту и определимся на местности», — ответила китаянка. «Нам, в общем, без разницы, какой именно город или поселок найти. Была бы там хоть одна машина, больше нам от них ничего не нужно». «У тебя есть деньги, чтобы выкупить машину?» — удивился я. «Какие-то деньги у нас были, конечно, но это так, мелочи на карманные расходы». «Основную сумму, взятую в доме Грома, мы разделили между всеми группами слуг, отправлявшимися в столицу. И хорошо, что я настоял на этой перестраховке. Та часть добычи, которая ехала с нами, сгорела вместе с машинами». «Угоним?» — пожала плечами Асан. «Это след», — возразил я. «А покупка не след?» — усмехнулась она. «Да, логично. Может, угон даже лучше в этом смысле, его не сразу обнаружат». Правда, угнать машину — это еще суметь надо. Лично у меня нет таких навыков. Права в прошлой жизни у меня были, и за рулем я покатался немало, но заводить машины без ключа как-то не доводилось. К небольшому поселку мы вышли быстро, едва ли через час. Несколько десятков хлипких хижин, сплетенных из чего попало, сгрудились на прогалине посреди густых зарослей. Со всех сторон к домам подступал лес. Закат уже почти догорел, и ночной полумрак только подчеркивал почти полное отсутствие света в деревне. Только кое-где в окнах виднелись дрожащие огоньки и свечей. Сюрреалистичная картина в сотни километров от столицы. Мы с Асан скептически переглянулись, но все-таки решили зайти. Что мы теряем в конце концов? В этой глуши точно нет телефона — а поисковики противника сюда вряд ли заглянут в ближайшее время. Слишком уж мелкая деревня. «Хм, Шахар, давай ты один сходишь», — предложила Асан. «Почему?» — Полюбопытствовал я. «Память мальчишки я до сих пор до конца не освоил. Это как база данных на планшете. Не зная, что ввести в поиски, не доберешься до этой инфы». Так что я вполне допускал наличие пробелов в своем мировосприятии, и регулярно задавал слегка странные вопросы. «Мужчину точно вас примут всерьез?» — пожал плечами Асан. «Это большие города, благодаря магической аристократии, да и магам в принципе, не делают большой разницы. А здесь женщина — это женщина». Вот теперь информации достаточно, и память прежнего Шахара откликнулась легко. «Для него это была теория, но что-то подобное он все-таки слышал». Мелкие селения, особенно в глуши, до сих пор живут по заветам тысячелетней давности. А это махровый патриархат. И да меня не поймут, притащив с собой женщину. Неважно, жена она или мать. Удел женщины дом вести, детей воспитывать, а не по лесу с оружием рыскать. Как скажешь. Спокойно кивнул я. Помедлив мгновение, я все-таки решил, что появляться в полном боевом облачении в мирной деревне не лучшая идея. Я скинул броник, отстегнул кобуру с пистолетом и остался только в штанах и в куртке. Те хоть и имели явно военную принадлежность, но жесткого диссонанса уже не вызывали. В моей реальности охотники и рыболовы тоже охотно носили камуфляжку, не имея никакого отношения к армии. Просто прочная, практичная одежда». Деревня при ближайшем рассмотрении показалась еще более древней и дряхлой, если так можно выразиться, чем издали. Обшарпанные крыши, выщербленные стены, покосившиеся заборы. Все это производило гнетущее впечатление. Я направился к самому большому дому. Надеюсь, староста живет хоть немного лучше остальных. А даже если это не дом старосты, плевать. Просто в самом большом доме и шанс найти машину наивысший. Дверь мне открыл древний старик. Он был весь сморщенный, сгорбленный, полностью лысый и с подслеповато прищуренными глазами. Тем не менее, он спокойно пригласил меня в дом и угостил чаем. Я не хотел напрягать старого человека, но если тут действительно тот древний уклад жизни в ходу, законы гостеприимства нельзя нарушать с обеих сторон. Пришел в дом, будь добр, уделить внимание хозяину и пообщаться с ним на общие темы. Как ни странно, сами переговоры много времени не заняли, и машина нашлась. Кое-какие деньги у меня с собой были, и этого оказалось более чем достаточно. Деревенский староста, а это был именно он, с радостью обменял свою «ласточку» на пять тысяч рупир. Причем у меня сложилось впечатление, что таких денег староста прежде в руках не держал. В Лакхнау грузчик за день эти деньги зарабатывает, если что». Нереальная какая-то глушь под боком у столицы. Моей добычей стал видавший виды седан чуть ли не из самых первых серийных выпусков, но довольно ухоженный и на ходу, и даже с почти полным баком бензина, чего я совсем не ожидал. О том, что этот самый бензин вполне мог скиснуть от времени, я предпочел не думать. Вариантов-то у нас все равно нет. Из деревни вела одна единственная проселочная дорога, по ней я и поехал. Недалеко, конечно, мне же нужно было дождаться Асан. Как раз привыкну немного к управлению. Как ни странно, ничего нового в автопроме этого мира не придумали. Те же три педали, та же механическая коробка переключения передач с рычагом между кресел, те же зеркала заднего вида, тот же руль. До автомата тут еще не додумались, похоже. Шахара тоже учили водить, и про автомат даже речи не было. Но сейчас это и к лучшему. Алгоритмы автомата более-менее опытному водителю только мешают при резких маневрах. А уж в предполагаемой погоне медленная или неадекватная маневру реакция автомата смерти подобна. Передачи я попереключал на месте с выжатым сцеплением и понял, что освоюсь быстро. Рычаг был несколько вынесен вперед по сравнению с привычным мне положением, но и только... Все же удивительно точно отдельные вещи этого мира повторяют логику моего. Словно на родном полигоне вредный комендант мне очередную старую развалюху вручил ради тренировки. Асан подошла минут через десять. Она молча закинула мое снаряжение на заднее сиденье и села рядом со мной. Я тронулся с места и отъехал по прокатанной грунтовке из десяток километров прежде чем нашел более-менее ровную площадку, чтобы загнать машину в лес. «Что случилось?» — спросила Асан. «Защиту поставить хочу». Ответил я и вышел из машины. Асан вышла следом и вновь завороженно уставилась на разноцветные нити в моих руках. Я опутывал плетениями всю машину, включая колеса. Угробив на это почти полчаса, я вновь опустошил свой магический резерв практически под ноль. «Ты ехать-то сможешь?» — обеспокоенно спросила Асан. Я привалился к ближайшему дереву и сполз по нему на землю. Да, коротко отмахнулся я. Пять минут. Асан хмыкнула и села рядом. Нет, все-таки это ненормально чувствовать себя настолько плохо после всего-то получаса работы с плетениями. В отличие от боя на дороге, сейчас я даже не особенно напрягался. И все равно мне паршивее некуда. Плетение на машине я замаскировал как мог, И прямо сейчас они уже практически не видны, однако при попадании чего-либо в щит он вспыхнет всем своим многоцветием. «Как бы его прикрыть?» «Асан, ты сможешь свои щиты поверх моих ставить?» «Спросил я». «Конечно». Кивнула старуха. «Тогда ставь при первом подозрении на опасность». Попросил я. «Не надо врагу этот калейдоскоп цвета показывать». «Хорошо». «Будем надеяться, щиты нам не пригодятся, но я предпочитаю перестраховаться». Особенно в этом мире. Уж больно бурное начало второй жизни у меня выходит. Впрочем, должна же моя паранойя хоть раз не оправдаться. Возможно, и должна, меланхолично думал я еще полчаса спустя, но не в этот раз, к сожалению. Едва мы выехали на трассу, как практически сразу увидели два черных внедорожника встречке. Они пролетели мимо нас, уже начиная сбрасывать скорость. Через пару секунд они почти синхронно выполнили разворот на 180 градусов за боковым дрифтом, сменив тем самым направление движения, и пристроились нам в хвост. Я утопил педаль газа в пол и бросил взгляд на Асан. Убедился, что старуха тоже заметила чужой маневр и уже плетет свой щит. Староста той деревни за своим раритетом действительно тщательно ухаживал, с удивлением понял я, набирая скорость и видя образующийся на глазах отрыв от преследователей. Мы не уйдем, это понятно, но бронированные туши позади разгоняются заметно хуже, даже несмотря на мощные движки. А сам едва успел доплести свои щиты, и накинуть его на заднюю часть нашей машины, как преследователи открыли огонь. Большая часть пуль прошла мимо, но и защита заребила от попаданий, причем и осаны, и моя. Дорога была пустого без стороны, так что спрятаться мне было не за кого. Разделительной полосы ни в каком виде здесь не было, и мне ничто не мешало вилять по всем четырем полосам, сбивая противнику прицел. В какой-то момент, убедившись, что бойцы в машинах преследователей втянули автоматы в салон, видимо, на перезарядку, я решил рискнуть. Выровняв машину, я мысленно набросал однотонное синее плетение магической веревки, глянул в зеркало, прикинул расстояние до противника. Ну, можно попробовать. Я кинул плетение поперек дороги сразу за багажником собственной машины на высоте колена примерно и с интересом уставился в зеркало заднего вида. Скорость была слишком высока, чтобы водители успели затормозить или хоть как-то отреагировать, даже если увидели мое плетение. Первый внедорожник наскочил на мою веревку и резко осел, пробив оба передних колеса. Диски, скребущие по асфальту, тут же выдали роскошные снопы искр минус один. Правда, после этого действия моя веревка исчезла. Второй внедорожник вильнул в сторону, объезжая уже несуществующее препятствия из своего колечного собрата, и вновь повис у нас на хвосте. «Ого!» — воскликнула Асан, бросив быстрый взгляд на меня. И тут же нахмурилась. «Шахар, у тебя кровь?» Я машинально провел пальцами под носом и посмотрел на руку. «Да, кровь. И, скорее всего, не последняя на сегодня». Маг-преследователь решил повторить мой маневр, Но я был к этому готов. Сразу как кинул веревку за спину, я сплел небольшой нож и держал его наготове. Брак меня не разочаровал. Буквально через полминуты, прямо перед капотом моей машины, появилась желтая веревка. Я тут же швырнул в нее свой нож, два заклинания столкнулись и исчезли. Кровь уже текла по губам и подбородку, это я чувствовал без всяких проверок. Резерв бы себе не выжечь навсегда такими перегрузками. С другой стороны, лучше уж остаться не магом, но живым. Асан тем временем снова и снова обновлял щиты под возобновившимся огнем противника. На несколько минут установилось шаткое равновесие. Они тратят патроны, мы магию, но запасы того и другого не бесконечен. А потом враг сделал свой ход. В 50 метрах впереди всю дорогу перекрыла частая желтая сеть. Она мигала и наливалась цветом на глазах. Я бросил короткий взгляд в зеркало и убедился, что внедорожник преследователей близко. Затем резко ушел на крайнюю правую полосу и вдавил тормоз в пол. Водитель противника отреагировал одновременно со мной. «Но инерция — это инерция» бронированную тушу внедорожника не остановить вровень с легким седаном, Сомневаюсь, что они кардинально переделывали тормозную систему под значительно увеличившийся вес этого монстра. Маг по-прежнему напитывал свою сеть все большим количеством силы. Я бы на месте водителя внедорожника уже орал на мага в голос, но в какой-то момент стало поздно. Слишком сильно он напитал свою сеть — Ее теперь не развеять моментально. Однако они, видимо, все еще надеялись, что мы влетим в их заклинание первыми. Щиты на нас, бросил ясан и вывернул руль вправо. Внедорожник как раз почти поравнялся с нами, до сети оставался едва ли десяток метров. Даже если водитель противника сообразит повторить мой маневр, они просто не успеют. Инерция и здесь сыграет против них. А сам накинула щит сначала на меня, практически полностью заслонив мне обзор, а потом на себя. Я успел заметить только, что наша машина разминулась сетью буквально в паре метров. После этого мы кубарем покатились под откос. А вот противник ничего сделать не успел, судя по грохоту взрыва и скрежету сминаемого металла. То ли маг у них настолько сильный, то ли бронирование хреновое, Но столкновение для них закончилось, очевидно, печально. Впрочем, для нас тоже перспективы были туманны. Высоту дорожной насыпи я не видел и рулил наугад. Просто не было других вариантов. Кувырки в какой-то момент сменились ощущением свободного падения. И длилось оно как-то подозрительно долго. А последовавший за этим удар швырнул меня в темноту без памятства.